Железный стих, облитый горечью и злостью. Из северного Новгорода в Санкт-Петербург в лейб-гвардии гусарский полк 14 мая 1838 года возвращался уже не опальный офицер, а преемник пушкинской славы, признанный всеми русский поэт. Как писал брат декабриста, известный историк и поэт Андрей Муравьев, Ссылка его наделала много шуму, на него смотрели как на жертву, и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностью читали его стихи с Кавказа, которые послужил для него источником вдохновения. и уные воители, возвращавшиеся с Кавказа, были принимаемы как герои. Песни и поэмы Лермонтова гремели повсюду. Да и сам Второй Петербургский период оказался для него чрезвычайно плодотворным. В годы до Второй Кавказской ссылки Михаил Лермонтов создал почти все наиболее значительные произведения. Пьесу «Маскарад» 1835–36, поэму «Мцири» 1839, работал над демоном и, самое главное, написал свой великий роман «Герой нашего времени». Он стал самым желанным автором ведущих литературных журналов, прежде всего отечественных записок. Это не считая сотен лирических стихов и посвящений. Среди них такие шедевры, как Казачья колыбельная песня, Дума, Поэт, Молитва, Дары Терека, «Память Адоевского, 1 января, Искушная и грустно, Есть речи значения, Тучи. Закончился второй петербургский период выходом романа Герой нашего времени и подготовкой к изданию первой книги стихотворений вышедшей уже осенью 1840 года. Хорошо бы время от времени переиздавать книгу стихотворения Лермонтова в том виде, в каком она была составлена поэтом и издана Кувшинниковым и Киреевым, людьми, близкими к редакции отечественных записок. Надо удивляться требовательности поэта. Из более 400 своих стихов и 30 поэм он отобрал лишь 26 стихотворений и две поэмы песню про купца Калашникова и Мцири. Понятно, что по цензурным соображениям в сборник не попали смерть поэта, демона Маскарад, но многое другое, ныне широко известное в его творчестве, было им отодвинуто. Впрочем, поговорим о сборнике стихов позже. Вернувшись в столицу в 1838 году, Известным поэтом Михаил Лермонтов какое-то время с интересом играет роль молодого светского льва в «Большом свете». За ним ухаживают все салонные дамы, любительницы знаменитости и героев. Поэту быстро все эти львиные забавы надоедают, его уже не устраивает и военная служба. Он то просится в отпуск, то мечтает о возвращении на Кавказ. Но, как пишет он своему доверенному другу Лопухиной, Все эти милые родственники не хотят, чтобы я оставил службу. Этот длинный поводок Столыпиных так до конца жизни и тянулся за ним. С одной стороны, он купался в деньгах, жил подобно самым богатым своим товарищам из гусаров, получая в месяц чуть больше двухсот рублей жалования, от бабушки Михаил получал за год более десяти тысяч рублей. Денег на внука бабушка и впрямь не жалела, но контролировала постоянно» и отпускать с военной службы никак не желала. Когда-то Елизавета Алексеевна противилась поступлению внука в школу юнкеров. После первых восторгов по поводу стихов, узнав, какие от стихов бывают неприятности, она уже не желала видеть Мишеля литератором. Зная его строптивый характер и его вольнолюбие, она предпочла лучше бы какие-нибудь его великосветские шалости или веселое бражничество. Недаром она всегда щедро принимала на своих петербургских и московских квартирах всю его компанию буйных, захмелевших светских друзей. Лишь бы не литературное вольнодумство. По-своему, по-бабушкиному она была права. В России во все времена литературное вольнодумство каралось, как государственная измена не менее. За любой дебош лишь бы хватило Мишелю денег расплатиться. Вот и привык за годы вольной жизни ее Мишель к легким деньгам, без них уже не желал обходиться. Увы, но надо признать, он прочно до конца жизни своей сел на бабушкину денежную иглу, потому исполнял все ее повеления, несмотря на всю свою строптивость. Всегда помнил, что Елизавета Алексеевна не менее строптива, ежели начнет Мишель вести себя по-своему, уйдет со службы, обзаведется семьей без ее согласия, сразу же останется и без наследства, и без ежемесячных дотаций. Зато он позволял себе всевозможные светские дерзости. О его дерзких поступках в свете ходили легенды, которые лишь увеличивали его славу. «Какой он взбалмошный, вспыльчивый человек», — пишет о нем Смирнова. «Наверное, кончит катастрофой». Он отличается невозможной дерзостью, он погибает от скуки, возмущается собственным легкомыслием, но в то же время не обладает достаточно характером, чтобы вырваться из этой среды. Это странная натура. Став модным поэтом, Лермонтов сразу был замечен в большом свете. Он сам писал Лопухиной. «Я опустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня на перерыв отбивали друг у друга. Это, по крайней мере, откровенно. Все те, кого я преследовал, в моих стихах осыпают меня теперь лестью. Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими, как триумфом. Тем не менее, я скучаю. Просился на Кавказ, отказали, не хотят даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними. Вам, может быть, покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями, чтобы скучать, слоняясь по гостиным, когда там нет ничего интересного. Ну что же я открою вам мои побуждения? Вы знаете, что самый мой большой недостаток — это тщеславие и самолюбие. Было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество. Это мне не удалось, и двери аристократических салонов были закрыты для меня. А теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, передо мной заискивают, меня всюду приглашают. А я, вида не подаю, что хочу этого. Женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них. Потому что я ведь тоже лев. Да. Я ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянять. К счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это несносным». Но этот обретенный мной опыт полезен в том отношении, что дает мне оружие против общества. Если оно будет преследовать меня клеветой, а это непременно случится, у меня будет средство отомстить. Нигде ведь нет столько пошлого и смешного, как там. То, о чем он так долго мечтал, прорываясь в светское общество, в аристократические столичные круги случилось — За ним уже тянулся такой шлейф литературной славы, что отказать ему в приеме было невозможно. Тем быстрее этот большой свет, о котором ему когда-то так мечталось, наскучил ему, пустота бесцельной светской жизни его утомила, спасали стихи и женщины. И скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды, желания, что пользы напрасно и вечно желать, а годы проходят, Все лучшие годы. Любить, но кого же? На время не стоит труда, А вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь? Там прошлого нет и следа, И радости, и муки, И все там ничтожно. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недуг Исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь С холодным вниманием вокруг, Такая пустая и глупая шутка. Вот такие стихи писал Михаил Лермонтов в 1840 году, при этом ежедневно присутствуя на всевозможных балах, посещая все театры. Прекрасно осознавал всю пустоту и напыщенность этого большого света и все-таки тянулся к нему. В нем всегда была определенная двойственность, как очень верно писал Иван Иванович Панаев. Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека — и оскорблялся точно так же, как Пушкин, если кто-нибудь рассматривал его как литератора. Несмотря на сознание, что причиной гибели Пушкина была наклонность его к великосветскости. Можно допустить и другую версию. В эти придворные салоны Михаил Лермонтов врывался, как дикий вольный зверь, в зоопарк со стерилизованными животными. Душа дикого вольного зверя требовала властвования над стаей домашних животных, как бы они ни были крупны. Конечно, одинокому зверю долго не продержаться, несмотря на всю свою мощь среди бесчисленных кастратов. Но и не доставить себе удовольствия поризвиться над ними этот вольный зверь не мог. В ответ он получал глухую ненависть к себе. Думаю, Державин или Жуковский были не менее заносчивы в своем поведении, не менее капризны в поступках но за ними были и высокие придворные чины, и солидный возраст. Общество не желало понимать, что среди них присутствует молодой гений. То, что допускалось придворным вельможам, было вызывающе для простого армейского офицера, недавнего сыльного. Его гусарский полк стоял в царском селе, и он, как и положено офицеру, присутствовал на всех дежурствах, нарядах, смотрах и парадах но все свободное время, конечно же, проводил в Петербурге. Со стороны посмотреть светский щеголь над всем посмеивается, ни с кем всерьез не говорит ни о поэзии, ни о литературе. К тому времени, в апреле 1838 года, в литературных прибавлениях к русскому инвалиду была напечатана песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Пусть по требованию цензора вместо фамилии автора недавнего сильного была поставлена подпись в об авторстве догадались быстро». Этой песни восторгались равно и славянофилы, и западники, и высокие государственные мужи, и декабристы. Если сложить рядом первые крупные публикации поэта «Бородино», «Тамбовская казначейша», «Песня про купца Калашникова», Остается недоумевать, почему такого поэта, обладающего высочайшим чувством народности, так грубо отметали придворные круги императорские идеологи. Вроде бы это так совпадало с концепцией николаевской народности. Николай I на самом деле был сторонником народности в литературе, но, увы, принципы этой народности в то время определяли «все как один Бенкендорф, Дубельт, клейн и так далее» верные служаки на прочлешенные русского национального сознания. Впрочем, на Руси так было почти всегда. Я считаю поэзию Михаила Лермонтова сверхсовременной и востребованной сегодня еще и потому, что вижу много общего в николаевской и путинской моделях правления России. В такой атмосфере казенного официозного равнодушия к русской национальной культуре не мог не возникнуть знаменитый лермонтовский скепсис, На Кавказе он чувствовал себя гораздо свободнее и вольготнее, но и на Кавказ не пустили. Первый его немецкий исследователь Фридрих Боденштедт писал, «Выросший среди общества, где лицемерие и ложь считались признаками хорошего тона, до последнего вздоха оставался чужд всякой лжи и притворства. Неопределенные теории и мечтания были ему совершенно чужды. Куда не обращал он взора, к небу ли, или каду». Он всегда отыскивал прежде всего твердую точку опоры на земле. Михаил Лермонтов натужно улыбался на балах, танцевал мазурки, болтал о совершеннейших пустяках со знакомыми, но кроме шутки или сарказма его собеседники ничего не получали. И потому весь этот великосветский круг дружно недолюбливал поэта. Все тот же круг образованцев и льстецов придворных не любит его и сегодня. Военная служба в придворном лейбгвардии гусарском полку ему тоже наскучила. В эта маска скепсиса и пустоты отталкивала от поэта иногда и самых умнейших людей его времени. К примеру, никак не мог разговорить поэта даже ведущий литературный критик и к тому же его пензенский земляк Виссарион Белинский. Еще во время первой ссылки на Кавказ в Пятигорске состоялась их первая встреча. Сатин вспоминал. В одно из таких посещений он встретился у меня с Белинским. Познакомились, и дело шло ладно, пока разговор вертелся на разных пустячках. Они даже открыли, чтобы уроженцы города Чембар, Пензенской губернии. Но Белинский не мог долго удовлетворяться пустословием. На столе у меня лежал том записок Дидерота. Взяв его и перелистав, он с удивлением начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то время читал. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова. На серьезное мнение Белинского он начал отвечать разными шуточками. Это явно сердило Белинского, который начинал горячиться. Горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками. «Да я вот что скажу вам о вашем Вольтере», — сказал он в заключение. «Если бы он явился теперь к нам в Чимбары, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернер». Такая неожиданная выходка, впрочем, не лишенная смысла и правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд смотрел молча на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва кивнув головой, вышел из комнаты. Лермонтов разразился хохотом. Четно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек». Он передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость. Белинский своей стороны иначе не называл Лермонтова, как пошляком, и когда я ему напоминал стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина», он отвечал. «Вот важность написать несколько удачных стихов». От этого еще не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком. Но впечатлительную натуру Белинского встреча с Лермонтовым произвела такое сильное влияние, что в первом же письме из Москвы он писал ко мне «Поверь, что пошлость заразительна, и потому, пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как Лермонтов». Так встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности – Через два или три года они глубоко уважали и ценили друг друга. Уже в Петербурге они не раз встречались у Краевского, редактора лучшего литературного журнала тех лет «Отечественные записки». Белинский восторженно писал о Лермонтове, как о новом русском явлении, а разговоры между ними все не получалось. Михаил Лермонтов по привычке прикрывался светской пустотой, изображая себя скептического, уставшего от жизни господина. Лишь после его дуэли с Дебарантом, когда Лермонтов был арестован и сидел в Ордонансгаузе, Белинский пришел к нему вместе с Краевским, и поэта после одинокой камеры потянула на откровенность. Позже Белинский писал своему другу Боткину. Вышли повести Лермонтова Дьявольский талант. Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченный субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий могучий дух. Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий чисто непосредственный вкус изящного. О, это будет русский поэт Ивана Великого, чудная натура. Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше Вальтер Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости. Я давно так думал, еще первого человека встретил, думающего так же. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит Онегина. Женщин ругает. Одних за то, что дают, других за то, что не дают. Пока для него женщины и давать одно и то же. Мужчин он также презирает, но любит одних женщин и в жизни только их и видит. Взгляд чисто негинский. Печорин — это он сам как есть. Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизни людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему, он улыбнулся и сказал, дай Бог. Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям — И как я бесконечно ниже Его в моем перед ним превосходстве. Каждое его слово он сам, вся его натура, а всей глубине и целости своей. Я с ним робок. Меня давят такие целостные, полные натуры. Я перед Ним благоговею и смиряюсь в сознании моего ничтожества. Понимаешь ли ты меня, улысая московская душа? Но не каждому удавалось поговорить с ним от души. Не каждому удалось прорваться сквозь его одиночество. Пожалуй, из настоящих друзей, остающихся верными этой дружбе не только до гибели поэта, но и до собственного конца жизни, я бы назвал Святослава Афанась Чараевского и Акима Павла Шангирея. Остальные боевые товарищи, сослуживцы, литераторы, бражники и знакомые по салонам. На основании всего прочитанного как-то осторожно я отношусь даже к дальнему родственнику и приятелю, секунданту на двух дуэлях Алексею Столыпину по прозванию Монга. Князь Павел Вяземский как-то писал после встречи с Лермонтовым. Он был встревожен и со мною холоден, и это приписываю Монго Столыпину, у которого мы виделись. Лермонтов что-то имел со Столыпиным и вообще чувствовал себя неловко в родственной компании. Сложными были его отношения с Алексеем Лопухиным.